Превосходят по времени те аффекты, которые относятся к вещам, воспринимаемым нами смутно или искаженно. Смотри теорему 7. 4 в количестве причин, благоприятствующих эффектам, относящимся к общим свойствам вещей или к Богу. Смотри, Том 9 и 1. Пятое. Наконец, порядке и связи, в которые душа может привести свои аффекты. Смотри с Холли к теме 10 и 12-14. Но дабы лучше уразуметь эту силу души над аффектами, должно прежде всего заметить, что мы называем эффекты сильными или сравнивая эффекты одного человека с эффектами другого, и замечая, что тем же самым эффектом один волнуется более, чем другой, или сравнивая эффекты одного и того же человека и находя, что один эффект действует на него или возбуждает его сильнее, чем другой. В самом деле, По теореме пятой часть четвертая сила каждого аффекта определяется соотношением могущества внешней причины с нашей собственной способностью. А способность души определяется одним только познанием. Бессилие же или пассивное состояние ее – одним только недостатком познания. То есть тем, вследствие чего Идеи называются неадекватными. Отсюда следует, что всего более страдает та душа, наибольшую часть которой составляет идеи неадекватные. Так что она характеризуется более через свои пассивные состояния, чем через активные. И наоборот, всего более действует та, наибольшую часть которой составляет идеи адекватные. Так что хотя ей может быть присуще столько же неадекватных идей, как и первой, однако для нее более характерным является то, что считается человеческой добродетелью, чем то, что указывает на человеческое бессилие. Далее, должно заметить, что душевные беспокойства и неудачи главнейшим образом берут свое начало от излишней любви к вещи, подверженной многим изменениям, и которые мы никогда обладать не можем, ибо всякий тревожится и беспокоится лишь о той вещи, которую он любит, и все обиды, подозрения, враждебные отношения и так далее возникают единственно вследствие любви к предметам истинное обладание которыми никому недоступно. Таким образом, из сказанного мы легко можем себе представить, какую силу имеет над аффектами ясное и отчетливое познание, и в особенности тот третий род его, о котором смотри с Холлиуктереми 47, часть 2, основание которого составляет самое познание Бога. Это познание, если и несовершенно уничтожает аффекты, составляющие пассивное состояние, смотри теорему третью и схолию к теореме 4, то, по крайней мере, достигает того, что они составляют наименьшую часть души. Смотри теорему четырнадцатую. Далее она рождает любовь к вещи неизменной и вечной, смотри теорему 15, которой мы в действительности обладаем, смотри теорему 45, часть 2, вследствие чего эта любовь не может быть запятнана никакими пороками, присущими обыкновенной любви. Но наоборот, может по теореме 15 возрастать все более и более, занять наибольшую часть души, по теореме 16, И оказать на нее широкое воздействие. Я изложил таким образом все, относящееся к этой настоящей жизни нашей. И всякий, кто обратит внимание на сказанное в этой схолии и на определение души и ее аффектов,